Нашитание знала, что происходит в животе Чама. Она была причиной этого. Некоторые святые знали техники, что могли поместить часть своей сущности в другой предмет, создавая вещи с уникальной силой. Эти предметы назывались священными инструментами. Если говорить о них, то величайшим мастером в их создании была святая одного цветка, что создала метки шести цветов. Сейчас известными пользователями этой техники были святая Гор и святая Соли Вейлин. Чама и Ролони не могли это использовать, как Эфреми. Целью вмещения силы были обычно книги или таблички со священными письменами, порой различные камни. Говорили, что помещенные силы в метку, как сделала святая одного цветка, были высшим уровнем этого умения. Нашитание всему миру сказала, что не умеет использовать эту технику, но она соврала. Она не могла бы создать эту ловушку, если бы люди знали, что она умеет делать священные инструменты. Это случилось почти два года назад. Нашитания покинула пьяную и была в главном храме с двадцатью служителями, что сопровождали её. Среди них были её стражи, и учителя по на лошади, её служанки, что помогали с едой и одеждой, даже человек, что заботился о питомце Нашитании. Вейлин, заместитель главы храмов, не обрадовалась такой пышности. «Принцесса, вы редко появляетесь в главном храме? Всё в порядке?» – спросила Вейлин. Нашитания обычно была в пьянии, тренировалась с голдовом или другими рыцарями, Она редко покидала королевство. «Всё как обычно. Мне захотелось прийти», — сказала Наши уклоняясь от ответа. В главном храме в тот миг шли тренировки по борьбе с Кьёма. На арене в храме Джума Чам и Росса сражались со святыми. Кьёма слизни водяные змеи атаковали святых. Эсли святая льда, Линейль святая огня и другие сильные воины использовали способности, чтобы сражаться с Джума. Тренировка была совсем как настоящий бой. На землю проливалась кровь. И не только кровь Джума». «Вау». Вид поразил на шитанию. «Девушка по центру. Чема-сан, верно? Она милашка. Из неё получится красивая женщина». Вейлин смутилась от беспечной улыбки на шитании. «Эм, принцесса, может, вы не знали, но лучше передумать. Чема неплохая, но ну и не совсем нормальная». «Да. Она не очень нежная, да? Но я не беспокоюсь. Постарайтесь не пораниться. Быть обеспечна, не было бы тренировки, Вейлин-сан». Сказала на и она сбросила платье. Под ним была простая форма для тренировки. «Вам больше не нужно ждать. Без особых трудностей прибыла на шитане святая мечей». А, «Погодите секунду!» Не слыша Ваэлин, на выскочила на арену. Она призвала мечи из земли и разрезала имя Джума. «А, новый соперник. Эй, Ваэлин, эту святую Чама можно убить?» Спросила Чама и выпинула ещё больше Джума. «Нет, ни в коем случае». «Нельзя убивать никаких святых!» – прокричала Ваэлин, выдвигаясь к арене, чтобы защитить нашитанию. но то продолжала улыбаться и призывать мечи из земли, начиная атаковать Чама. «Прекрасно! Разве не восхитительно? Так вот как сражаются с Кьома!» «Это не кёма Это любимцы Чама!» Нашитание сражалось ещё несколько минут, улыбка не покидала её лица. В то время уже был готов план по уничтожению шести цветов барьером тумана и Иллюзий, Нашитания пришла в главный храм, чтобы посмотреть на силу Чама, чтобы понять, чего ожидать от их будущей битвы. Она была монстром, хотя Нашитания изображала из себя наивную принцессу, наслаждающуюся битвой, она понимала внутри, как сильна была Чама. «Эта мечница сильна, но Чама ничего о тебе не знает. Кто ты? Меня зовут Нашитания. Рада познакомиться». Нашитания улыбнулась, хотя её голова и тело были покрыты кровью. «Хоть это и проблематично, но Чама рада, что она пришла». «Похоже, Чама веселее, чем она думала. Да, мне тоже нравится. Хотя правильно это понималось, я пришла только для разведки. Хотя она объединилась с Голдовом, чтобы сразиться с Чама, она не была уверена, что сможет победить её, она не хотела и сталкиваться с Чама один на один, а вот заставить героев в шести цветов убить Чама можно было, если бы она правильно их направила. Значит, стоит вести ей яд». На наделила силами маленький бриллиант, а потом пришла в главный храм. Когда она пожелает ему активироваться после определённых условий, бесчисленное количество мечей появится из камня. Но этот бриллиант был не при нашитании в тот миг. «Принцесса, прошу, будьте осторожней! Я не буду отвечать за ваши раны!» Сказала Ваэлин, она держалась за голову в отчаянии, замеряв в углу арены. Нашитание проигнорировала её и прокричала «Хорошо, Чамасан. Прошу, нападай сильней! Точно, принцесса? Ты же умрёшь!» Нашитания была в ожогах от яда, огня, следах укусов. Её рука болела от падения, может, даже была сломана. «Те, кто хотят стать героями шести цветов, не должны такого бояться!» «Тогда чем они отступят?» Нашитания оглядела сиденье на арене. Её горничные рыцари были в форме пепельного цвета. За ними была клетка с питомцами Нашитании. У неё было три кота, четыре собаки и две белки. Куда бы она ни шла, Нашитания всегда брала их с собой. А сейчас питомцы были напуганы, но потом одна из собак озверела. Она сломала замок, и все питомцы выбежали из клетки, а, глядевшись на шитания, тихо рассмеялась. «Давай, Дозо!» Хвост Кьяма слизня ударил по руке на шитании, выбивая рапиру. Вейлин двинулась в центр арены, возникая между нашитанием и Чама. «Постой, Чама! Принцесса, пора послушать меня! Если продолжать, появятся жертвы!» Нашитание подобрала рапиру и направила её кончик на Чама. «Вэйлин-сан, я не могу этого так оставить. Но принцесса! Я хочу стать сильней. Если я не сильна, то не смогу защитить свой народ, отца, кого-то ещё. Потому я не могу бояться такого противника!» Чама ответила на провокацию на шитании. «Такого?» Притворившись, что она её не слышала, на продолжало «Я хочу сразиться с более сильным противником. Этого недостаточно. Это так, принцесса?» Чама улыбнулась, но за улыбкой скрывался гнев. «Тогда Чама жаль. Жаль, что Чама всё это время сдерживалась. А теперь Чама покажет настоящую схватку!» Чама сунула стебелёк лесохвоста в горло, и все её Джума появились на арене. «Хватит, Чама!» — прокричала Ваэлин. Ваэлин помогала на шитании, создавая столбы из соли, чтобы остановить атаки Джума. Тут же Эсли и Линель выскочили на арену, сдерживая нападение Джума. «Что вы делаете, Ваэлин, сан? Вы грубы? Заткнись, тупая принцесса! Моё терпение лопнуло!» Вэйлин схватила сопротивляющуюся нашитание и побежала, но Джума окружили их и начали атаковать. «Я больше не могу смотреть! Защитите принцессу!» Появились стражи на нашитания, и во всей этой суматохе только нашитание втайне улыбалась. 15 минут спустя нашитание лежало на арене и получала выговор от горничных. На другой стороне арены Чама и Вэйлин кричали друг на друга. Нашитание посмотрела на клетку, где были её питомцы. «Эй, Порта и Пуна не на месте?» Из всех её питомцев отсутствовали один кот и одна собака. Служанки перестали отсчитывать её и принялись искать пропавших животных. Они вскоре нашли дрожащего кота на краю трибуны, но собаки нигде не было видно. «Собака? Ясно. Мы поищем». Услышав, что случилось, Чама и Вейли наглядывали арену. «Может». Чама сунула лесохвост в горло и выплюнула одного огромного слизня. Она била по его спине снова и снова, и с отрыжкой что-то вылетело из горла слизня. «Ха! Ха! Порта! Порта!» Верещало на шитание, подбежав и обняв собаку. Собака была странной, её голова и тело были круглыми, пёс был похож и на белку, и на собаку, шерсть его была слипшейся, но ран не было видно. «Чама, похоже, нечаянно её проглотила!» «Эй, нельзя, есть плохие вещи!» Сказала Чама, отчитывая Джума. «Порта! Держись, Порта!» Выкрикивало на имя собаки снова и снова. Велин в ужасе схватилась за голову. Но только Нашитания знала, что во время битвы собака выбежала на арену, словно испугавшись. Убедившись, что никто не смотрит, собака прыгнула в рот Кьёма слизня. У собаки во рту был маленький бриллиант, и он вдавил его к стенке желудка Джума. Собаку звали Порта, но это было лишь прикрытием в этом мире. На самом деле его звали Доззо, и он был одним из трёх командиров Кьёма. «Получилось, Нашитания!» – тихо сказал ей Доззо, только Нашитания услышала его голос. Встревоженный Кьёма и не заметил камень в желудке, а потому и Чама не знала, что в ней был камень. И когда всё совпало, Нашитания пожелала и из камня вышла сила, создавая множество мечей, что вспороли желудок Кьёма. Слизень был в животе у Чама, а потому мечи попали и по её органам. Условием было то, что Нашитания должна быть рядом с Чама, а Чама должна была её атаковать. Но Нашитания не была сильна, как святая, а потому силы в камне было не так и много, Если нашитание будет больше, чем на километров вдали от Чама, то эффект пропадёт. Спастись от камня лезвия можно было двумя способами. Или нашитание сама освободила бы Чама, или нашитанию нужно было убить. Нашитание не осмелилось активировать камень в барьере Тумана иллюзий, да и это не имело бы смысла. Потому она приберегла этот козырь. Она подсчитала, что с момента активации камня до смерти Чама должно пройти чуть больше трёх часов.